Глава девятнадцатая. В ловушке. Говорящий поступил более практично, включив аварийную сирену. Пронзительный вой не прекращался. Луис сомневался, что кукольник вообще ответит. Если все время кричать волки, но тут же послышался возбужденный голос Несса: "Да, да". Естественно, ему пришлось спуститься вниз. «Нас атаковали», — ответил говорящий. «Некая сила дистанционно управляет нашими скутерами. Есть предложение?» Трудно было понять, о чем сейчас думает Несс. Его губы, числом вдвое больше обычных, широкие и узловатые, способные служить в качестве пальцев, непрерывно шевелились, но это ничего не значило. Сможет ли кукольник помочь? Или впадет в панику? «Разверните ваши интеркомы так?» — Чтобы я видел вашу траекторию. Кто-нибудь ранен? — Нет, ну а нам никуда не деться, — ответил Луис. — Отсюда не спрыгнуть, мы очень высоко и движемся слишком быстро. Летим прямо к административному центру. — К чему? — К тому скоплению освещенных зданий, помнишь? — Да, — кукольник задумался. — Думаю, бандитский сигнал подавляет сигналы ваших приборов, говорящий, мне нужны данные с твоей приборной панели. Казин продиктовал показания, продолжая вместе с Луисом приближаться к огням центра города. Мы пролетаем над тем участком на окраине с оранжевым уличным освещением. В какой-то момент прервал его Луис. Это в самом деле уличное освещение. И да, и нет. Все вольные двери домов светятся ярко оранжевым. Интересно. Думаю, это обычное освещение, просто потускневшее от времени. Согласен, сказал говорящий с животными. Не хочу показаться навязчивым, но мы все ближе. Кажется, летим к тому большому зданию в середине. Вижу двойной конус, освещенный только в верхней половине. Тот самый. Луис, давай попробуем вырваться. Переключи управление на меня. Ву активировал дистанционное управление. Его скутер резко подбросило вверх. будто от пинка великана. Мгновение спустя питание полностью отключилось. Впереди и позади надулись подушки безопасности. Сам, кнувшись вокруг него, словно пара сцепленных рук, Луис не мог ни пошевелиться, ни повернуть голову. Я падаю, доложил он. Ладонь его, прижатая подушкой к приборной панели, все еще лежала на рычаге дистанционного управления. Луис немного подождал. Надеюсь, что оно все же сработает. Но дома Ульи продолжали приближаться. Он снова переключился на ручное. Ничего не произошло. Он по-прежнему падал. Говорящий с напускным спокойствием сказал Луис: «Дистанционное управление можешь не пробовать, тя оно не работает». Зная, что другие видят его лицо, он бесстрастно ждал, с широко раскрытыми глазами, когда в него врежется поверхность мира кольца. Внезапно скутер резко затормозил и перевернулся, подвесив Луисову вниз головой при пятикратной перегрузке. Луис потерял сознание. Придя в себя, он понял, что все так же висит вниз головой, удерживаемый подушками безопасности. В висках стучало, перед глазами расплывался туманный образ кукловода, который с ругательствами пытался распутать ниточки. болтающиеся над сценой марионетки по имени Луисву. Появившее в воздухе здание было невысоким, широким и богато украшенным. Нижняя его половина представляла собой перевернутый конус. Когда скутеры приблизились к нему, в стене появилась горизонтальная щель, которая тут же их поглотила. Они влетели в темное внутри здания и тут скутер говорящего Рядом с машиной Луиса беззвучно перевернулся с седоком вверх ногами. Прежде чем Кзин успел вывалиться, вокруг него надулись подушки. Луис мрачно усмехнулся. Он достаточно долго сам пребывал в подобном положении, чтобы по достоинству оценить компанию. «Судя по вашему перевернутому положению, — говорил Несс, — вас поддерживают поля электромагнитной природы». Обычно они воздействуют на металл, а не на протоплазму, и в итоге. Луис пошевелился, но не резко, понимая, что упадет, если высвободится из объятий подушек. Прежде чем глаза успели привыкнуть к полумраку, позади задвигнулась дверь, и он перестал что-либо видеть. Оставалось лишь догадываться, насколько далеко до пола. Можешь до него дотянуться, вновь послышался голос Несса. Да, ответил говорящий. Если сумею протолкнуться между «Йорр», ты был прав, корпус горячий. Значит, двигатель сгорел. Твой скутер больше ни на что не годен. Хорошо, что под седлом есть теплоизоляция. Вряд ли стоит удивляться, что кольцевики овладели искусством управлять электромагнитными силами. Слишком уж многого у них не было. Гиперпривода, инерционных двигателей, искусственной гравитации... Луис изо всех сил пытался хоть что-нибудь увидеть. Он сумел медленно повернуть голову, скользя щекой по шершавой поверхности подушки, но нигде не было ни огонька. С трудом передвигая руками, он ощупал приборную панель и ему показалось, что он нашел кнопку включения фар. Он нажал ее сам не зная, с чего решил, будто они сработают. Вперед ударили два узких белых луча. и отразились от далекой изогнутой стены. Вокруг на одной и той же высоте висело около десятка летательных аппаратов разной величины, от маленьких устройств размером с ранец до больших машин, среди которых встретилось даже нечто вроде летающего грузовика с прозрачным корпусом. Среди летающего металлолома болтался вниз головой в скутере «Говорящие с животными». Из-под подушек безопасности торчали лысая башка и оранжевая меховая маска Кзина, который пытался дотянуться когтистой лапой до борта скутера. — Хорошо, — сказал Несс Свет, — я уже сам собирался это предложить. Надеюсь, вы понимаете последствия. Все электрические и электромагнитные цепи в ваших машинах выгорели дотла, если они работали в момент атаки. Скутер говорящего и твой тоже, Луис, были атакованы еще раз при входе в здание, которое со всей очевидностью является тюрьмой. С трудом проговорил Луис. Голова напоминала наполненный водой баллон, язык не слушался, но ву не мог позволить, чтобы остальные делали за него всю работу, даже если работа и это заключалась все более ж в обсуждении инопланетных технологий в позиции вверх ногами. И если это тюрьма, продолжал Луис, то почему тут нет какого-нибудь третьего обездвиживающего устройства на случай, если у нас вдруг окажется оружие, которое у нас на самом деле есть? Такое устройство наверняка имеется, сказал Несс, но твои фары доказывают, что оно не работает. Это некая автоматика, иначе бы кто-нибудь вас охранял. Думаю, говорящий мог бы безопасно воспользоваться шансовым инструментом поработителей. Хорошая новость, усмехнулся Луис. Однако я уже успел немного оглянуться. Они с говорящим висели вниз головой посреди порящего в воздухе саргассового моря. Из трех древних летающих ранцев у одного еще оставался владелец. маленький человеческий скелет на костях которого не сохранилось ни клачка кожи. Одежда оказалась качественнее, поскольку уцелели ее яркие разноцветные лахмотья, включая драный желтый плащ, закрывавший останки до самого подбородка. Остальные ранцы лишились своих хозяев, но где-то должны были быть их кости. Лоис запрокидывал голову все дальше и дальше. Нижняя часть здания Представляла собой широкую темную коническую яму. Вдоль ее стены тянулись концентрические круги камер с люками. На дне ямы, к которому вели радиальные лестницы, тускло белели кости. Их-то и искал Луис. Его нисколько не удивило, что кто-то побоялся отцепиться от пришедшего в негодность ранца, но другие пленники предпочли долгое падение смерти от жажды. Вряд ли, говоря, чему стоит пользоваться дезинтегратором паработителей, сказал Луис. Я тоже весьма серьезно об этом думал. Если он проделает дыру в стене, нам это ничем не поможет, как и в потолке. Но до него в любом случае не достать. Если он попадет в генератор поля, которое нас тут удерживает, мы рухнем с высоты в девяносто футов. Но иначе мы останемся здесь, пока не умрем от голода. Или пока не сдадимся и не прыгнем вниз сами? Да. И все, просто да. Мне нужно больше данных. Не мог бы кто-то из вас изложить, что вокруг? Я вижу только часть изогнутой стены. Оба по очереди описали конические блок камер, просматриваемый в тусклом свете фара. Говорящий включил фары, и видимость сразу улучшилась. Но когда Луис понял, что сказать ему больше нечего, он все также продолжал висеть вниз головой и без еды и воды над гибельной бездной. Он ощутил, как наружу рвется полный безудержный тоски вопль. Оставит ли их нас на произвол судьбы? На этот вопрос не было очевидного ответа. У кукольника имелось множество причин, чтобы их бросить, и ни одной, чтобы этого не делать. если только он все еще не рассчитывал найти здесь цивилизованных туземцев. Судя по состоянию машины и возрасту скелетов за автоматикой тюрьмы, никто не следит, рассуждал говорящий. Поле, в которое мы угодили, захватило несколько машин после того, как опустил город, но о других машинах на американце больше не оказалось, а это означает, что энергия в течение долгого времени не расходовалась и автоматика работает до сих пор, возможно, сказал Несс, но наш разговор кто-то подслушивает. Лоис насторожился тут же, увидев, как развернулись уши говорящего, чтобы перехватить направленный луч нужной выдающейся технологии. Интересно, есть ли у подслушивающего переводчик? Что ты можешь о нем сказать? То, в какой стране он находится, источник помех. В ваших окрестностях. Скорее всего, где-то над вами. Луис машинально попытался взглянуть вверх, но тщетно. Он висел вниз головой и его отделял от потолка скутер с двумя подушками безопасности. «Мы нашли цивилизацию Мира Кольца», — сказал он вслух. «Может быть. Думаю, цивилизованное существо починило бы обездвиживающее устройство, как ты его назвал. Но главное в том, что...» Дай подумать. Кукольник начал насвистывать мелодию Бетховена или Битлз или еще что-то из классики, а потом, насколько мог понять Луис, стал сочинять на ходу. Похоже, когда Несс сказал, что ему нужно подумать, он говорил всерьез. Насвистывание все продолжалось и продолжалось. Луиса начали мучить жажда и голод, в висках отчаянно стучало. Он уже несколько раз отставил всякую надежду, когда вновь послышался голос кукольника. Я бы предпочел воспользоваться дезинтегратором поработителей, но это невозможно. Луис, придется действовать тебе. Ты потомок приматов и умеешь лазать лучше говорящего. Достань лазать. Вопросы будешь задавать, когда я закончу. Достань лазерный фонарь. И с помощью луча проткни подушку перед тобой, схватись за нее, чтобы не упасть, а потом выберись наверх скутером. Затем, да ты с ума сошел? Дай мне закончить, Луис. Цель всего этого — вывести из строя обездвиживающее устройство, как ты его назвал. Думаю, их два: одно над дверью, через которую вы вошли, или под ней, а другое может быть где угодно. Возможно, о нем Неизвестно ничего, кроме того, что оно выглядит так же, как и первое. Ну, конечно, а может и не выглядит. Неважно. Ты всерьез рассчитываешь, что я успею схватиться за лопнувшую подушку, прежде чем нет, не смогу. Луис, как мне до вас добраться? Если меня ждет оружие, готовое сжечь потроха моего скутера, не знаю, или ты полагаешь, что это сможет сделать говорящий? Разве коты не умеют лазать? Моими предками были равнинные коты, сказал газин, и у меня плохо заживает ожог на лапе. В любом случае предложение пожирателя листьев граничит с безумием. Надеюсь, ты понимаешь, что он ищет оправдания, чтобы нас тут бросить. Оис прекрасно это понимал, и, возможно, кукольник заметил его страх. Я пока не собираюсь вас бросать, ответил Несс. Я подожду. Допустим, вы придумаете план получше. А может, тот, кто нас подслушивает, появится сам. Подожду. Луисуву, которого заклинило вниз головой и в полной неподвижности между двух надутых подушек, в силу естественных причин нелегко было отслеживать ход времени. Ничто не менялось, ничто не двигалось. Он слышал далёкое посвистывание Несса. Но больше казалось, не происходило ничего. В конце концов Луис начал отсчитывать удары собственного сердца по его примерным расчетам семьдесят два в минуту. Ровно десять минут спустя он услышал собственный голос: семьдесят два, одна минута. Что я делаю? Это и мне, Луис, не в мерз сговорящий. Я этого больше не вынесу. Предпочту умереть, чем сперва сойти с ума. Он начал медленно опускать руки. Луис, мы в боевой обстановке, приказываю тебе сохранять спокойствие и ждать. Извини. Луис сдвинул ладони вниз, расслабился, сдвинул чуть дальше. Вот он пояс. Рука ушла чересчур далеко, и он потянул ее назад, расслабился, еще немного назад. Луис, то, что предлагает кукольник самоубийство, возможно. Вуна щупал лазерный фонарь. Сделав еще два рывка, отцепил фонарь с пояса и направил вперед, чтобы в случае чего прожечь приборную панель, но не обжечься самому. Он нажал на кнопку, выпустив узкий луч. Подушка медленно осела, и одновременно другая за его спиной толкнула его на приборную панель. Давление уменьшилось, и Луис вновь повесил лазер на пояс, схватился обеими руками за сморщившуюся оболочку. Он почувствовал, что соскальзывает с седла все быстрее и быстрее. Держась изо всех сил, он перевернулся, повиснув над скутером в девяноста футах над бездной и говорящий: "Я здесь, Луис. Мне удалось достать мое оружие, порвать вторую подушку. Да, подушка преграждала ему путь, мешая двигаться. Она не осела, как первая, с нее просто посыпалась пыль, а две секунды спустя половина ее исчезла." рассеявшись туманным облачком под лучом дезинтегратора говорящего. «Одному Финейглу известно, как у тебя получается столь точно целиться», прохрепел Луис и полез наверх. Пока оболочка выдерживала, лезть было легко, что означало, несмотря на проведенные вниз головой несколько часов, Луису удалось не свалиться. Но около педали газа оболочка заканчивалась, К тому же скутер наполовину перевернулся под весом Луиса, который продолжал висеть снизу. Подтянувшись, он обхватил скутер коленями и начал раскачиваться. Говорящий с животными издавал странные звуки. Скутер раскачивался вперед и назад, каждый раз все сильнее. Луис вынужденно предположил, что большая часть металла находится в брюхе скутера, иначе тот постоянно переворачивался бы и так, что Луис оказывался бы под ним и предложение Несса не имело бы смысла. Скутер покачнулся в очередной раз, и Луис с трудом потавил тащнату. Стоило ему закашляться, и наступил бы конец. Наконец Скутер перевернулся полностью, метнувшись вдоль нижней его стороны, Луис ухватился за другой конец лопнувшей подушки. Скутер продолжал переворачиваться, прижавшись грудью к брюху машины, Луис ожидал. Тяжелая машина замерла и помедленнее вкачнулась обратно. У Луиса закружилась голова, и его стошнило. Чем? Вчерашним поздним обедом? Тело его сотрясали судороги, рвотные массы попали на металл и на рукав, но он не изменил своего положения ни на дюйм. Скутер тяжело покачивался, словно корабль на волнах, но Луис держался крепко. Наконец он осмелился поднять взгляд. За ним наблюдала женщина. Ему показалось, что голова ее полностью лысая, а лицо напомнило проволочную скульптуру в банкетном зале Небесного замка. Черты ее были спокойны, словно у богини или у трупа. Ему вдруг захотелось покраснеть, спрятаться или исчезнуть. Но вместо этого он сказал: «Говорящий за нами следят. Передай Нессу». «Одну минуту, Луис. Мне нужно прийти в себя». Я совершил ошибку, решив посмотреть, как ты справляешься. Ладно. Она, я думал, что она лысая, но на самом деле вокруг ее скальпа на душами и до затылка идет узкая полоска длинных и топлечьев волос. Он не стал говорить, что эти густые темные волосы упали на ее плечо, когда она чуть наклонилась вперед, глядя на него, так же, как и проязвященную форму ее черепа. или пронзивший его словно оливку в мартине взгляд. Думаю, она либо принадлежит к той же расе, что и строители, или следует тем же обычаям. Ты и понял? Да. Как тебе удается так лазать? Такое впечатление, будто тебе ни по чем сама гравитация. Кто ты такой, Луис? Ворос смеялся, крепко вцепившись в мертвый скутер, и ему показалось, будто на это ушел весь остаток его сил. Ты ведь последователь Кадапта, сказал он. Признавайся. Да, меня так воспитывали, но я не принял его учения. Кто бы сомневался. Связался с Нессом. Да. Пришлось воспользоваться сиреной. Передай ему, что она примерно в двадцати футах от меня и наблюдает за мной, словно змея. Не в том смысле, что я особо ее интересую, а в том, что ее не интересует больше вообще ничего. Она иногда моргает, но ни разу не отвела взгляд. Она сидит в чем-то вроде кабины, три стены которой когда-то были из стекла или чего-то прозрачного, но теперь их больше нет, остались лишь лестница и платформа. Она сидит, свесив ноги через край. Может быть, так у них принято наблюдать за пленниками. На ней надета. В общем, не сказал бы, что мне нравится стиль. Нечто вроде комбинезона с рукавами до локтей и штанинами до колена, довольно мешковатого. Впрочем, вряд ли это интересовало инопланетян. Ткань явно искусственная и либо новая, либо самоочищающаяся и очень прочная. Она... Луис замолчал, поскольку девушка что-то сказала. Луис подождал. Она вновь повторила короткую фразу, затем изящно встала и поднялась по лестнице. «Ушла», — сказал Луис. «Ей стало неинтересно. А может, вернулась к своим подслушивающим устройствам?» «Пожалуй, ты прав. Если кто-то в здании их и подслушивал, то по принципу бритвы Оккома это могла быть только она». «Несс спросит, чтобы ты настроил лазерный фонарь на низкую мощность и широкий луч, и посветил, когда та женщина появится снова». «Я не собираюсь показывать оружие поработителей. Вдруг она может убить нас обоих, повернув выключатель. Она не должна видеть нас вооруженными». «Как нам тогда избавиться от обездвиживающих устройств?» Мгновение спустя говорящий передал ответ. «Никак. Несс говорит, что попробует кое-что другое. Он летит сюда». С большим облегчением Луис прижался лбом к металлу, И даже не стал возражать, пока не услышал говорящего. В итоге Луис мы все лишь окажемся в одной ловушке. Как мне его разубедить? Так ему и скажи. Нет, не надо. Если бы он не был уверен, что это безопасно, он никогда бы так не поступил. Разве это может быть безопасно? Не знаю. Дай мне отдохнуть. Кукольник, наверняка, знал, что делает. Труса Стенесса можно было доверять. Луис прислонился щекой к гладкому прохладному металлу. Луис выдремал. Подсознание не давало ему забыть, где он находится. Стоило скутеров вздрогнуть или пошевелиться, как его тут же просыпался, судорожно сжимая металл коленями и оболочку подушки в пальцах. Сон его представлял собой не прекращающийся кошмар. Его мгновенно разбудил проникший сквозь закрытые веки яркий свет. Сквозь горизонтальную щель, служившую дверью, падали яркие лучи солнца, на фоне которых вырисовывался черный силуэт скутера Несса. Скутер был перевернут вверх ногами, как и кукольник, которого удерживали в седле ремни вместо подушек. Щель за ним закрылась. Приветствую, неразборчиво произнес говорящий. Можешь меня перевернуть? Пока нет. Девушка больше не появлялась. Нет, появится. Люди любопытные, говорящий. Вряд ли она когда-либо видела представителей нашей расы. И что с того? Я хочу занять нормальное положение, простонал говорящий. Кукольник проделал что-то на своей приборной панели и случилось чудо. Его скутер перевернулся. Как? Изумился Луис. Я отключил всю аппаратуру, как только понял. Что бандитский сигнал перехватил мое управление. Если бы поле меня не захватило, я успел бы включить двигатели до удара о землю. Дальше все просто. Оживленно заговорил кукольник. Когда появится девушка, веди ее себя дружелюбно. Луис, можешь попробовать с ней спариться, если считаешь, что у тебя получится. Говорящий. Луис будет нашим хозяином, а мы его слугами. Женщина может страдать ксенофобией, и ее успокоит мысль, что инопланетянами командует человек. Луис невольно рассмеялся, вдруг почувствовав себя отдохнувшим, даже после кошмарного полусна. Сомневаюсь, что она будет вести себя дружелюбно, не говоря уже о том, что позволит себя соблазнить. Ты ее не видел, она столь же холодна, как ледяные пещеры Плутона, по крайней мере в отношении меня. И я не могу ее в том винить. Вряд ли зрелище того, как он выблевал обед на собственные рукав, выглядело романтично. Стоит ей на нас взглянуть и она будет счастлива, сказал кукольник. И стоит ей попытаться расстаться с нами, счастье ее закончится. А если один из нас окажется с ней рядом, радость ее возрастет. Не в мирс. Ну конечно же, воскликнул Луис. Поняли? Вот и хорошо. Вдобавок я попрактиковался в языке мира Кольца. Надеюсь, у меня верное произношение и грамматика тоже. Если бы я только знал, что означают слова. Говорящий давно перестал жаловаться, вися вниз головой над смертельной бездной, с ожогами по всему телу и обугленные до кости лапой, он яростно злился на Луиса Инесса. За то, что они не могут ему помочь, но、ну, уже несколько часов как успокоился. В наступившей тишине Луис задремал, но проснулся, услышав перезвон. Она спускалась по ступеням, звеня колокольчиками на макосинах. На ней была другая одежда, широкое платье с высоким воротником и полудюжиной больших оттопыренных карманов. Длинные черные волосы падали на одно плечо. Не изменилось лишь полное безмятежного достоинства выражение ее лица. Девушка села, спустив ноги с края платформы и глядя на Луиса Ву. Она не шевелилась, как и Луис, и несколько минут оба смотрели друг в другу в глаза. Затем она достала из большого кармана нечто оранжевое величиной с кулак и бросила в сторону Луиса, прицелившись так, чтобы оно пролетело мимо в нескольких дюймах, за пределами его достигаемости. Луис сразу же узнал шишковатый сочный плод, такой же, как и те, что он нашел на кусте два дня назад. Тогда он бросил их в приемник пищевого автомата даже не попробовав. Плод разбился о крышу одной из камер, оставив красное пятно. Луис ощутил, как рот наполнился слюной и еще неудержимый приступ жажды. Девушка снова бросила плод, который на этот раз пролетел ближе. Луис мог бы его коснуться, если бы попытался, но при этом он перевернул бы скутер. И она это знала. Третий плод угодил ему в плечо. Полный мрачных мыслей, Луис крепче вцепился в рваную оболочку. А затем в поле его зрения появился скутер Несса. Девушка улыбнулась. Кукольник проплыл позади развалины величиной из грузовик. Вновь перевернувшись вниз головой, он наискосок дрейфовал в сторону платформы, словно подхваченный случайным воздушным потоком. Сумеешь ее соблазнить? – спросил он, оказавшись рядом с Луисом. Во упророчал что-то неразборчивое, но тут же понял, что куколь никоим образом не насмехается. Думаю, она считает меня неким животным, – ответил он. Забудь. Тогда нам потребуется иная тактика. Луис прижался лбом к холодному металлу, чувствуя себя несчастным, как никогда. «Ты тут главный», — сказал он. «Она не воспримет меня как равного, но, может быть, воспримет тебя? Она не считает тебя соперником. Ты слишком чуждо выглядишь». Кукольник проплыл мимо, заговорив на языке, показавшемуся Луису, похожем на речь бритого жреца во главе хора, в священном языке строителей. Девушка не ответила, но нельзя было сказать, что она улыбается. Однако уголки ее губ слегка приподнялись, а взгляд оживился. Вероятно, Несс использовал малую мощность, очень малую. Он снова заговорил и на этот раз получил ответ. Голос ее звучал холодно и мелодично, и хотя Луису он показался повелительным и властным, он нисколько не удивился, поскольку нечто подобное и ожидал услышать. Голос кукольника сразу же уподобился голосу девушки. Дальше последовал урок языка. Луисуву, висевшему над гибельной бездной, урок этот неизбежно показался весьма скучным. Он улавливал лишь отдельные слова. В какой то момент девушка бросила Нессу оранжевый плод размером с кулак, и они договорились, что он называется трумб. Несс составил плод себе. Неожиданно. Девушка встала и ушла. «Ну?» – спросил Луис. «Видимо, ей наскучило», – ответил Несс. «Она даже ничего не сказала». «Умираю от жажды. Можно мне съесть этот...» «Трумп». «Трумп – это цвет кожуры, Луис». Кукольник подвел скутер к нему и протянул плот. Несмотря на все свое отчаянное положение, Луис рискнул освободить только одну руку, и ему пришлось вгрызаться в плот, Здирая с него кожуру зубами, добравшись до мякоти, он откусил от нее, и ему показалось, что за все свои двести лет он не пробовал ничего вкуснее. Она вернется? – спросил он, покончив с едой. Будем надеяться. Я воспользовался тазпом на малой мощности, воздействуя на нее на подсознательном уровне. Ей станет его не хватать, и каждый раз, как она меня увидит, Влечение будет становиться все сильнее. Луис, почему бы нам не заставить ее в тебя влюбиться? Забудь, она считает меня туземцем декорем. И в связи с этим возникает вопрос, кто она? Не могу сказать. Она не пыталась этого скрывать, но и ничего на эту тему не говорила. Мне не хватает знаний языка, по крайней мере пока.